5. Настала последняя, четвертая неделя в поместье Уонборо. Предзимье мало помалу окутывало Англию. Станислав, знавший родные края, предсказывал скорые морозы. В последние ночи курсанты тренировались в беге по пересеченной местности, отрабатывая одновременно физические и теоретические навыки. Хотя учеба в Суре подходила к концу, они, несмотря на все упражнения, по-прежнему ничего не знали ни об ОСО, ни о его методах борьбы. Зато они довольно сильно изменились, тела стали мускулистее и выносливее. Они научились рукопашному бою, боксу, основам стрельбы, азбуке Морзе, некоторым простым операциям, а главное, в них зародилась и росла огромная вера в себя. Ведь они делали поразительные успехи, при том, что, попав сюда по большей части, не имели никакого понятия о секретных боевых действиях. Они чувствовали, что способны на многое. В эти последние дни некоторые дошли до предела и сломались. Отсеяли большого дедия, который уже не держался на ногах. Пел замечал в душевой, что жаба почти сдался. Однажды под вечер инструктор повел группу, на пробежку в лес, в жутком темпе. К тому же им пришлось несколько раз пересечь вброд какую-то речку. Группа постепенно растянулась, и когда Пел, бежавший ближе к хвосту, в третий раз вступил в ледяную воду, до него донесся детский крик, разорвавший тишину. Обернувшись, он увидел, что жаба лежит на берегу и бессильно стонет. Остальные были уже далеко за деревьями. Пел заметил только ломтика и фарона, окликнул их. Но Фарон, бежавший с двумя тяжелыми камнями в руках для дополнительной нагрузки, рявкнул. «Из-за мудаков не тормозят, их боши поймают», и оба скрылись на грязной тропе. Тогда Пел, бултыхаясь в воде чуть ли не по пояс, повернул назад. В обратную сторону поток показался ему еще холоднее, а течение сильнее. «Не останавливайся!» — крикнул жаба, увидев, что храбрец идет к нему. «Не задерживайся из-за меня!» Эл не стал его слушать и выбрался на берег. «Жаба, надо идти. Меня зовут Андре. Андре, надо идти. Я больше не могу. Андре, надо идти. Если ты сдашься, тебя отчислят. Значит, сдаюсь», — он застонал. «Хочу домой. Хочу к семье». Жаба скрючился, схватившись обеими руками за живот. «Мне больно. Мне так больно. Где тебе больно? Везде». Ему не хотелось жить. «Хочу сдохнуть!» — выдохнул он. «Не говори так! Хочу сдохнуть!» Растерянный Пэл неловко обхватил товарища руками и стал что-то нашептывать, чтобы подбодрить. «Я сдаюсь!» — повторил жаба. «Сдаюсь и возвращаюсь во Францию!» «Если ты сдашься, они не дадут тебе вернуться!» И Пэл, решив, что случай из ряда вон выходящий, нарушил обещание, данное Кею, и выдал невыносимую тайну. «Тебя посадят!» «Если ты сдашься, тебя посадят в тюрьму!» Жаба заплакал. Пыл чувствовал, как по его рукам текут слезы, слезы страха, ярости и стыда, и сын поволок Жабу за собой догонять остальных. Вместе с ноябрем закончилась и учеба в подготовительной школе. Последней была на редкость напряженная тренировка в морозную ночь. Макс, слабевший день ото дня, был отсеян во время бега. Когда оставшиеся курсанты, вернувшись с заключительного испытания, собрались в столовой перекусить, лейтенант Питер объявил, что их пребывание в суре окончено. Они поздравили друг друга. Столовая теперь казалась опустевшей. Три недели назад их было вдвое больше, отсеивали безжалостно. И все пошли покурить на пригорке в последний раз. В ту ночь Пелл решил не возвращаться к себе в спальню к уснувшим товарищам. Он двинулся по коридору и постучал в дверь Лоры. Она открыла, улыбнулась, приложила палец к его губам, чтобы не шумел, и знаком пригласила войти. С минуту они посидели на одной из кроватей, глядя друг на друга, гордые всем, что совершили, но измотанные физически и морально. Потом легли вместе. Пол обнял ее, а она положила ладони, нажимающие ее руки.